Преодоление старости. Медицина на перепутье. Человек живет одновременно в нескольких мирах. Условно можно назвать их так. Мир природы, мир техники, мир информации, мир людей. Их даже несколько. Семья, коллектив, страна, мир идей, религия, политика и, наконец, мир тела. Как же они не одинаковы, эти миры и связанные с ними потребности. Все зависит от роли человека в обществе, от типа личности, ее включенности в мир и особенно от возраста. Для болеющего пенсионера состояние тела, мир тела, часто неизмеримо важнее, чем все другие миры вместе взятые. А молодой и сильный человек занят, как правило, совсем иным. Он, конечно, тоже может сосредоточиться на потребностях своего организма, но лишь на короткое время острой болезни, а потом снова забудет о теле. Однако мир тела может таить себе угрозу удовольствием, ожидаемым от других миров. Поэтому разумно было бы научиться... Оценивать мир тела, чтобы, с одной стороны, не обрекать себя на вынужденное отлучение от всех других миров в будущем, а с другой не портить себе излишней заботой настоящее. Иначе говоря, разумный человек должен уметь оценивать состояние своего тела и прилагать необходимый минимум усилий, чтобы, если не улучшить, то хотя бы сохранить то здоровье, к о т о р ы е имеет. По мере развития самосознания человека он стал наблюдать не только за окружающим миром и собственными чувствами, но и за собственным телом. Именно тогда и возникло представление о болезнях и лечении. Например, тело подает разуму сигнал «боль». Для животного это только временный ограничитель действий, такой же, как утомление. Другое дело, человек разумный. Он запоминает и анализирует, что болит, когда, с чем это связано, от чего боль успокаивается. И комплекс этих сведений, уже не боль, а болезнь, становится самостоятельным объектом наблюдения, запоминания, анализа. Так на исторической сцене появляется медицина как практика и как собрание моделей, информации и действий, направленных, если не на получение максимума удовольствия от здоровья, то хотя бы на уменьшение неприятностей от болезней. Критерий всегда один и тот же – уменьшение неприятного и повышение приятного. Можно сказать, что медицина основана на потребности человека в защите и на чувстве страха. Поскольку опасность исходит не извне, а изнутри, страх может приобретать таинственный характер. Животные обладают инстинктивной способностью защищаться от болезни, они затаиваются. Полный покой и воздержание от еды приносят эффект, поскольку резко уменьшается потребность в энергии. Более того, животные знают целебные травы. Информация о них, так же как о в р о г а х и пище, заложена в генах. Кроме того, у стадных животных есть программа помощи пострадавшему. Для примера обычно приводят дельфинов. Они собираются около раненого собрата и поддерживают его на плаву. Так что первобытным людям было откуда начинать медицину. Реакция затаивания породила тактику пациента, а заложенная в генах программа сопереживания – врачевание. Все дальнейшее определил творческий разум человека и разграничение обязанностей в сообществе по мере прогресса цивилизации. В частности, появились врачеватели, знахари и шаманы. Их наблюдения и гипотезы оформились в учении о болезнях. Профилактика возникла много позднее, хотя и на нее обратили внимание еще в глубокой древности, на нее долго не было спроса у пациентов, ведь страх рождается болезнью, его не испытывают заблаговременно. Вот так психология расставила акцент между значимостью лечебной и профилактической медицины и определила чувства и мотивы действующих лиц. пациентов и врачей. Увы, они по существу не изменились и до сих пор. Здоровый компромисс. Смешно спрашивать, что такое здоровье. Каждый знает. Это когда нет болезни, хорошее самочувствие, могу работать. Есть, конечно, академические определения, но я не буду их приводить, разве что одно – Всемирной Организации Здравоохранения. Состояние полного физического, духовного, социального благополучия, а не только отсутствие болезни. Важно ли здоровье? Все ответят, конечно. Любят говорить даже так. Главное — это здоровье. Однако такое ли уж главное? Несколько лет назад я проводил... Небольшие анкетные опросы через газеты «Комсомольскую правду», «Неделю», «Литературную газету». Спрашивал, что вас больше всего беспокоит? По ответам оказалось, на первом месте экономика, на втором – преступность, на третьем – политика, на четвертом – семья и общество и только на пятом – здоровье. Но это, видимо, для тех, у кого здоровье есть. Само по себе оно не делает человека счастливым, воспринимается привычным. Другие заботы кажутся более важными. Зато когда подступают болезни, то сразу все остальное отходит в сторону. А уж когда старый, и смерть маячит невдалеке. В принципе, обеспечение здоровья можно считать либо обязанностью общества перед каждым, либо собственной заботой. Если заботится общество, то речь должна идти о службе медицины с врачами и больницами. Если сам, то необходимы воля и режим. И «знания». Волю не привьешь, но можно сообщить знания и научить правильному отношению к медицине. Сейчас людям свойственно думать так. Медицина обязана поддерживать мое здоровье. За что налоги платим? Но это безнадежное дело – обязывать. Если к а ж д о м у п р е д с т а в и т ь по врачу, по нашему отечественному, а не идеальному, то люди пропадут. «Это я говорю уверенно. Или представим себе другую ситуацию. Все врачи ушли в торговлю. Наверняка народ возопит. Катастрофа, поумираем. Не будет трагедии. Поверьте, потери будут, слабые, не выдержат. Но популяция, как теперь любят говорить, будет только крепче. Оба варианта, конечно, не годятся для нормальной жизни». Выход в компромиссе. Умные медики должны научить граждан правильному поведению, а государство – обеспечить условия для поддержания слабых и немощных. Впрочем, это тоже декларация. Любые компромиссы легко сдвигаемы в ту или другую сторону, поэтому важно правильно расставить акценты, чтобы не очень сильно отклоняться от оптимума. А в чем оптимум? Он в минимуме н е с ч а с т и й от болезни и в наслаждении жизнью в условиях здоровья. Бойтесь попасть в плен к врачам. Эту мысль я пытаюсь внушить своим читателям и слушателям вот уже 40 лет. Справедливости ради следовало бы уточнить к плохим врачам. Но как отделить плохих врачей от хороших? Попытаемся трезво оценить лечебную медицину. На первый взгляд успехи медицины налицо. Во многих странах уменьшилась смертность и возросла продолжительность жизни. В Японии аж до 80 лет. В Западной Европе приближается к этой цифре, до войны было около 60 л В России, к сожалению, средняя продолжительность жизни у мужчин всего 56 лет, у женщин – 72. Правда, демографы-аналитики утверждают, что только 7-8% прироста, то есть какие-нибудь 2 года жизни, можно отнести за счет медицины, остальное зависит от экономики и техники. Всего 2 года? Не слишком ли мало, чтобы хвалить и лечебную медицину. Впрочем, я не совсем уверен в этих расчетах. К достижениям медицины необходимо отнести множество спасенных жизней. В одном нашем институте их по меньшей мере 60 тысяч. Однако одних медицина спасает, а другим и большинству укорачивает жизнь. Звучит парадоксально, но это так. Научно-технический и экономический прогресс создал людям прекрасные условия существования, защитив их от голода, холода, физических перегрузок и многого другого, что укорачивало жизнь нашим далеким предкам. Если бы при этом человек придерживался верного образа жизни, то есть соблюдал необходимый режим, который я называю режимом ограничений и нагрузок, он включает ежедневную гимнастику, бег трусцой и ограничения в питании, то смерть должна бы отступить гораздо дальше. На мой взгляд, лечебная медицина спасает жизни единицам, а десятки других детренирует, делает бессильными перед болезнями. Медики мои утверждения отвергнут, скажут, несправедливо, мы всегда были за профилактику. В декларациях – да, но не на практике. Многие врачи считают, что медицинская грамотность людям вредна, так как они начинают придумывать себе болезни и от этого страдают. И даже заболевают в самом деле, не той болезнью, что придумали, а другой. неврозом. Действительно, такое бывает, но лишь у немногих, которые и без просвещения мнительны. Для большинства же людей, обладающих здравым смыслом, знания полезны, они спасают от ненужных страхов. Проблемы здоровья лежат в сфере психологии, биологической психологии. Человек ленив, и разум его ограничен ближайшим будущим. Человек заставляет себя напрягаться только под угрозой опасности, которая настигнет его скоро и неотвратимо. Поэтому режим ограничений нагрузок здоровых людей не привлекает. Вероятность болезни в будущем не стопроцентная. Молодой и вообще не верит, что она возможна, тем более, что гарантии и п р и с о б л ю д е н и и режима никто не дает. А под боком поликлиника, врачи, реклама лекарств, рассказы о могуществе медицины, о том, как подняли из мертвых, и ничего от тебя не требуют, никаких усилий. Глотай таблетки и лежи. «Как тут устоишь?» Выбор очевиден. Мотивы для каких-либо нагрузок и ограничений растаяли. Чтобы они появились, нужно созреть, пройти через опыт безуспешного лечения, почувствовать смерть затылком или, на худой конец, дать себя увлечь моде, которая действует как стихия. Ну а что мне говорят врачи? Врачи верят в свою профессию и в науку, постоянно видят доказательства своей необходимости. Сами они физкультурой, как правило, не занимаются и едят, как все, что могут. В то же время пациенты их благодарят и тем самым повышают их авторитет. Разве можно отказаться от своей роли спасителя или хотя бы утешителя? Главное доказательство могущества медицины для врачей в том, что лекарства помогают, болезнь отступает. Правда, не сразу отступает. Пейте таблетки три недели. Никто ведь не делает сравнения, а если не пить? Врачи не любят списывать выздоровление на природу, они видят спасение в лекарствах, в своем искусстве.